Глава 1. Валерия. «Объявляю вас мужем и женой!» Регистратор заканчивает пафосную речь, плавно закрывает золотистую папку. «Жених, можете поцеловать невесту!» «Жену!» — выкрикнул кто-то из присутствующих. «Кажется, это мой папа, но я так взволнована, что все происходящее в некрохотного пятачка под аркой из белоснежных цветов отошло на второй план». Мой новоиспеченный супруг Гривов вскинул брови. Лер, гости требуют. Так я не против. Целуй, я ответила шепотом. А чего же щечки раскраснелись? Посмеивался Эрил. У меня? Я касаюсь ледяными пальцами лица. Ты обманываешь. На мне столько косметики, что будь я красная, как рак, никто бы этого не заметил, затараторила совсем смутившись. Да целуйтесь уже! «Ради чего мы все здесь собрались?» Так и слышались советы и пожелания к нашему первому поцелую в новом статусе мужа и жены. «Лерочка, горячие мужские ладони согревают мои ледяные от волнения кисти рук. Моя навеки!» Проникновенно шепчет Эрил. «Глаза в глаза. Только для меня. Но я знаю, что эти слова услышит большая часть присутствующих. В отличие от нас, от людей». Зрение, обоняние и слух у оборотней невероятно остры. Я счастлив, что встретил тебя. Я больше счастлива. Начинаю спорить, стараясь скрыть за шутками волнение. Сегодняшняя церемония устроена специально для моих близких. Небольшой свадебный спектакль для стаи и настоящее событие для мамы и папы. В глазах стаи я пара Эрила, та женщина, с которой он проведет века. Единственная женщина. Оборотням не нужна третья сторона в виде ЗАГСа, не нужен штамп на странице паспорта. Достаточно простого слова. До встречи с Эрилом я не знала о существовании оборотней в реальной жизни, ведь присутствие среди людей они держат в строжайшем секрете, ревностно охраняют свою тайну. Я никогда не смогу рассказать о природе супруга и наших будущих детей, родителям, друзьям знакомым. Это строго запрещено. «Не плачь!» — супруг стирает с моих щек слезы. «Это слезы радости!» — говорю я тихо-тихо и сама приближаюсь к мужскому лицу. Вытягиваюсь, словно струнка, закрыв глаза, ожидаю прикосновения к губам. А Эрил решил удивить или подзадорить собравшихся. Не просто дарит мне легкий поцелуй, а впивается в губы, сминает их. Ласкает так, как не позволял себе этого делать на людях. Гости взрываются в аплодисментах и радостных криках. Один, два, три, четыре. Кто-то начал счет. Сквозь грохот взбесившегося сердца я слышу «тридцать шесть!» И, наконец, крепкие руки выпускают меня из плена. Губы соднят, перед глазами плывет, а душу заполняет волнение и трепет. «С ума сошел? Господи, стыдно-то как!» Упираюсь лбом в мужскую грудь. «Как мне в глаза папе смотреть? Ты не подумал?» Дядя Вася счастлив. Это он начал счет и свистел громче всех. «Кошмар какой! Мне хочется провалиться сквозь землю. Я набираюсь смелости, поднимаю голову и разворачиваюсь к гостям. Боже, за что мне такое испытание?» Несколько десятков взглядов сосредоточены на нас, а мне кажется, что все смотрят именно на мои припухшие губы, оставшиеся без грамма помады. «Мамуль!» Я машу рукой. Мама отвечает мне взмахом ладони, принимая из папиных рук очередной бумажный платок, и совсем не празднично и шумно высмаркивается. «Ты красавица!» выкрикивает она, вновь срываясь на рыдание. Папа встряхивает ее за плечи просит собраться и не позорить его при новых родственниках. А мне смешно и радостно. Вера, мамина родная сестра, прыгает от восторга, округлив глаза и вскинув большие пальцы вверх. Вот она точно не будет ждать разрешения или удобного случая, чтобы поздравить. Несется вперед, убирая украшенные живыми цветами стулья со своего пути. «Поздравляю, Лерик!» Эрил предусмотрительно отходит на пару шагов, позволяя мне быть стиснутой в родственных объятиях. «Племяш, если бы ты меня предупредила, что в одном месте будет сразу столько тестостерона...» зашептала она с силой обняв. «Я бы не стала надевать этот монашеский наряд. Что что я о моем будущем не беспокоишься?» с я одергиваю веру, не переставая смеяться. «Извини», — произношу одними губами, глядя на любимого. Он, понимающий, улыбается, прекрасно зная, какое впечатление оборотни производят на женщин. Высокие, с крепкими руками и красивой широкой спиной. Сильные. Мужчины с большой буквы М. Встретимся за столом. Вера расцеловывает меня в обе щеки. Но такой подставы я не забуду, шепчет нарочито зло, пропуская ко мне маму. А я продолжаю счастливо улыбаться, хохоча и кивая готовая услышать от Веры любую глупость. «Не плачь, мамуль!» Раскрываю объятия. «Ну как же не плакать?» схлипывает мама. Она бережно поправляет фату, расстилает ее по моим плечам. Наша единственная дочь вышла замуж. Когда еще плакать? Наша красавица! «Мам, ну хватит!» Я часто-часто моргаю, сдерживая слезы. «Мы так обе испортим макияж!» «Дай бог с ним!» Ты и без него красивая. Лера-то красивая. А вот ты...» – уточняет папа. Не проходит и дня, чтобы он не пошутил над кем-нибудь из нас. «Так новую родню раньше времени распугаешь. Пусть хотя бы подарки подарят. Все, Оль, хватит мою дочь слезами умывать». Берет маму за плечи. «Наконец-то я от тебя избавился, Валерия. 24 года ждал, когда этот день наступит. Спасибо, сынок, спасибо». С жаром трясет Эрила за руку. Папа достает из брюк бумажник и, осмотревшись, шепчет. «Сколько я тебе должен?» «Вася!» – скрикивает мама. «Стыд-то какой! Он шутит!» – оправдывается. «Дурное чувство юмора!» «Я понимаю», – Эрил успокаивает мою маму. «Не переживайте, тетя Оль!» «Ты что меня позоришь?» Виновато улыбаясь, мама утягивает отца в сторону. «Я же просила хотя бы сегодня обойтись без твоих выкрутасов!» Просила! Просила, весело отвечает папа. Больше не шути, Васенька. Мама складывает ладони в умоляющем жесте. Какие же они забавные и такие счастливые! Столько лет вместе, а продолжают любить друг друга. Если и у людей есть истинные пары, то папа маме точно предназначен богами. Лер, у нас еще гости. Эрил кладет руку Наталью. Прости. Приглашенных не так много. Только самые близкие родственники и друзья любимого. Его родителей давно нет в живых, и об их смерти он не любит вспоминать. Я лишь знаю, что Эрилу и Адаму, его брату-близнецу, исполнилось по семь лет, когда они осиротели. «Брат?» Любимый выпускает меня из объятий и радостно тянет ладонь для рукопожатия. «Мы принимаем поздравления», — похлопывает брата по плечу. «Начинай». «Поздравляю». Сухо произносит Адам. «Я не знаю, что еще говорят в таких случаях». Добавляет совершенно отрешенно. «Обычно желают счастья», – произношу я несмело. «Детишек». Смотрю на мужчину и понимаю, что не стоило мне встревать в разговор. Улыбка сходит с лица Адама. Уголки губ презрительно изгибаются, словно я произнесла что-то оскорбительное. «Простите». Я выдавливаю из себя, не выдерживая тяжелого взгляда оборотня. Я же обещала себе помалкивать в присутствии Адама, не вступать с ним в разговор, если нет крайней необходимости. Но ведь сегодня свадьба. Брат Эрила мог бы хотя бы изобразить что-то, похожее на радость и симпатию. — Поздравляю, Валерия. Произносят мужские губы и складываются в тонкую линию. — Спасибо. Я же улыбаюсь. Хочу сгладить неловкость и протягиваю руки, пытаясь приобнять Адама. Я всегда мечтала о старшем брате. Говорю совершенно искренне. Мужчина отшатывается, смотрит на мои ладони, и я улавливаю в его взгляде страх. Или я так хочу думать. Уж лучше страх, чем открытая ненависть. Теперь у меня не получается говорить с прежней уверенностью. Ты и мой брат. Адам прочищает горло. Да. В его голосе хрипотца: Теперь я твой брат, Валерия. Можешь называть меня сестрой? Произношу я с улыбкой, протягивая ладонь. Если он против объятий, то, возможно, пожмет руку, но я ошибаюсь в предположении. Он опускает взгляд на мои подрагивающие пальцы. «Красивое кольцо!» Произносит, не поднимая головы. «Поздравляю!» «Я что-то сделала не так?» Я смотрю вслед мужчине. Черные лакированные ботинки безжалостно втаптывают в гравий лепестки роз. Нервным жестом оборотень сдергивает галстук. Я чем-то его обидела? Не обращай внимания. Эрил обнимает меня со спины. Ты ни в чем не виновата. Очень на это надеюсь. Мне не хочется портить отношения с твоим единственным близким родственником. Ты все сделала правильно, Лер. Любимый шепчет на ухо и нежно целует в щеку. Я не хотел тебе говорить до свадьбы, но мой брат тот еще засранец. Переводит неприятный разговор в шутку. Идем к столу. Я голодный, как волк.